Часть восьмая. Когда несчастный Скиннер высадился в этот вечер на Уршотской станции юго-восточной дороги, то было уже почти темно. К тому же поезд запоздал немного, о чем мистер Скиннер не применил сделать замечание начальнику станции. Заметив что-то необычайное в поведении последнего, он после минутного колебания, приложив руку к рту, осмелился конфиденциально осведомиться, не случилось ли чего особенного. «Что вы называете особенным?» — спросил начальник станции, человек с грубым и громким голосом. «Ну, там осы и прочее, знаете ли. Нам некогда было думать об боссах», — агрессивно отвечал начальник станции. «Мы слишком были заняты вашими цыплятами», — и он выпалил в лицо Скиннеру весь запас новостей. «А вы ничего не слышали мистер миссис Скиннер?» — решился спросить сутук, окончательно выбитый из колеи резкостью своего собеседника. «Что ей делается?» — воскликнул начальник станции, видимо, не желая продолжать разговор. «Должен же я осведомиться о своей жене?» — обидчиво заметил мистер Скиннер, пытаясь объяснить начальнику станции основные принципы воспитания курс. Проходя через Уршот, мистер Скиннер встретил каменщика из хамки, который не приминул осведомиться, не ищет ли он своих курс. «Не слышали ли вы чего-нибудь о мистере Скиннер?» Каменщик, мы не будем приводить его буквальных и ярких выражений, интересовался только курами. Было уже совсем темно, так темно, как только может быть в Англии в светлую июньскую ночь, когда мистер Скиннер, или по крайней мере его голова, просунувшись в дверь кабака веселых извозчиков, воскликнул «Эй вы, не слышали вы, какая тут история вышла с моими цыплятами?» «Вот вы, отвечал мистер Фалчер, еще бы нам не слыхать, Когда первая часть этой истории провалила крышу моего флигеля, а вторая перебила все стекла в парнике, а то бишь и жены Викария, Скиннер продвинулся внутрь. «Надо бы мне выпить чего-нибудь возбуждающего, Джинну с водкой, что ли?» Пока он подкреплялся, все присутствующие на перерыв стали рассказывать ему о подвигах цыплят. причем Скиннер только восклицал «Господи, помилуй!» — А не слышали ли вы чего-нибудь о миссис Скиннер? спросил он после небольшой паузы. — Ничего не слыхали, — отвечал мистер Уизерспун. — Мы о ней не вспоминали, так же, как и о вас самих. — Да разве вы не были сегодня дома? — спросил мистер Фалчер, прикладываясь к кружке. — Уж не заклевали ли ее эти проклятые птицы? — заметил Уизерспун, и воображение присутствующих охватил бессознательный страх. Такой намек подействовал на воображение всей компании и подал ей мысль сопроводить Скиннера на ферму, чтобы посмотреть, что стало с его женой. Кто знает, какие интересные вещи можно было еще увидеть в такой многозначительный день. Но Скиннер, стоявший в это время у стойки, попивая джинс горячей водой, с одним глазом устремленным на него позади стойки, а другим созерцающим бесконечность, упустил благоприятный момент. «Полагаю, что осы вас сегодня не беспокоили», — сказал он, стараясь подобрать самые изысканные выражения. «Слишком были заняты вашими курами», — сказал Фалчер. «Должно быть, улетели куда-нибудь», — сказал Скиннер. «Кто, куры?» «Я полагаю, больше насчет ос, — сказал Скиннер, и затем с неподдельным равнодушием, которое не обмануло бы и ребенка, прибавил». Надеюсь, что никто так же и не слыхал о других каких-нибудь гигантских животных, собак, например, кошках или о чем-нибудь в этом роде. Я думаю, что если есть гигантские осы и куры, то... И он засмеялся, как бы сам удивляясь нелепости своего предположения. Но впечатление было уже произведено. Лица жителей Хикли Броу, начинавших разбирать шапки для предстоящего похода, вытянулись. «Да, кошка соответствующей величины», — проговорил Фалчер. «А, — сказал Уизерспун, — кошка, способная справиться с такими курами». «Меньше тигра», — сказал Фалчер. «Пожалуй, больше», — сказал Уизерспун. Когда в конце концов Скиннеру пришлось одному покинуть Хиклиброу и направиться через мрачную долину, поросшую сосновым лесом, во тьме которой гигантский шмель безмолвно боролся с опытной фермой, Он был одинок. Его было видно, как он перешел через поле, освещенный теплой светлой бесконечности северного неба, до тех пор, пока присутствующие могли за ним следить. Затем он погрузился во мрак, перешел в мир неизвестности. С тех пор его никто уже более не видел, и никто не знает, что с ним случилось. Когда позже два фалчера и Уизерс, побуждаемые воображением, поднялись на холм, то оказалось, что ночь, его. Трое мужчин стояли молча. Не слышалось ни одного звука из лесного мрака, скрывавшего ферму. «Ну вот и ладно», — заметил младший Фалчер, прерывая молчание. «А света на ферме не видать», — сказал Уизерспун. «И «Его отсюда не видно». «К тому же туман», — сказал старший Фалчер. «Они помолчали». «Придет назад, коли там что-нибудь неблагополучно», — заметил младший фалчер, и это заключение подействовало так успокоительно, что старший фалчер сказал «точно», и все трое отправились спать. В эту ночь пастух с фермы Хактора слышал в лесу сильный визг или вой, а утром одна из его овец оказалась растерзанной на дороге в Броу и почти съеденной. Удивительнее всего то, что даже остатков скиннера нигде не нашлось.